На камере замигал красный огонек, разряжается аккумулятор, а значит Фелисити может исчезнуть в любой момент. Нужно точно запомнить ее слова. Идет двенадцатый день или запись сделана вчера, как она считала? Вместе с днем катастрофы или со следующего? Неужели прошло двенадцать дней? Стало не по себе, почему мне в голову не пришло отмечать дни? Я снова включил камеру. Мы с Фелисити молча смотрели друг на друга. Потом она заговорила, спокойно, тихо, придвинувшись ближе к камере. Сначала я никому не видела. Я старалась держаться подальше от центрального парка, потому что там собрались тысячи этих больных людей. Сегодня утром я пошла за едой, нашла велосипед решила вернуться на нем домой. Ярко светило солнце, и я вдруг забыла, где я. Что происходит вокруг? что теперь все по-другому. По привычке. Я заехала прямо в парк. Мы с детства гуляли там вместе с родителями. Она замолчала на секунду, села чуть ровнее и передвинула камеру, чтобы лицо целиком помещалось в кадр и снова заговорила. «В нижней западной части парка. Отсюда из-за деревьев ее не видно. Я заметила группу людей, тоже больных, как и все остальные. Человек пятьдесят, наверное» но они стояли вокруг железной бочки, в которой горел огонь. И еще. Они не показались мне врагами, скорее наоборот. Она посмотрела вниз. Может, у нее, как и у меня, есть привычка щелкать пальцами от волнения. Сейчас почти три. Пока светло, я снова хочу туда сходить. Может, я сумею поговорить с теми людьми у костра, в парке? Она молча смотрела прямо в объектив, смотрела прямо на меня. Затем смахнула слезинку. Я устала от одиночества. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Ее нижняя губа еле заметно вздрогнула. Я должен найти ее. Она, как я, живая, здоровая. Она не боится улицы. Она ищет выход. Я так давно одна. Я совсем ничего не понимаю. Я уже не знаю, кто я. Фелисити потянулась вперед и выключила камеру. Крохотный экран стал синим. Я выключил камеру. Нельзя было терять времени. Я нашел листок и написал на нем пару строчек. Сколько таких же листков я прикрепил к стенам полуразрушенных зданий, сколько сбросил с крыши своего небоскреба, сколько оставил там, где ходил. Раздавая и расклеивая такие листовки, хозяева ищут потерявшихся домашних любимцев. А я искал людей потому что нуждался в них. В записке я немного рассказал о себе и пообещал ждать каждый день в 10 утра возле входа на каток Рокфеллеровского центра. Я положил записку возле камеры и хотел было тоже наговорить что-нибудь, но передумал, зачем портить ее дневник. И вообще, я себе никогда особо не нравился на видео. Голос получался тонким и в шкафу Я взял кое-какие чистые вещи отца Фелисити. Носки, пару белья, футболку, фланелевую рубашку. Натянул почти мокрые джинсы. В комнате Фелисити нашлась вязаная шапка. Самыми последними я обул и туго зашнуровал кроссовки, которые с вечера поставил сушиться. Потом перебинтовал изрезанные руки, надел черный пуховик и застегнул его до подбородка. Я не стал ничего брать в квартире, ушел, как и пришел, только с одним фонариком, зато отдохнул и набрался сил. Перед тем, как выйти, я прижал ухо к двери и минут пять прислушивался. Снаружи было тихо. Убедившись, насколько это возможно, что в подъезде пусто, я открыл дверь. В груди теплилась надежда. От Манхэттена мало что осталось. Я никак не мог привыкнуть к масштабам катастрофы. Смотрел на почти полностью разрушенный небоскреб прямо перед собой и видел только его, не замечая, что соседние дома тоже разрушены. Прошло 12 дней, а случившееся никак не укладывалось в голове. Взгляд постоянно натыкался на очередную ужасную картину. От медленно тлеющих шин поднимаются в морозное небо клубы сизого дыма чернеют обглившиеся остовы зданий, машины измяты так, что их не спасет никакой ремонт. нью-йорк всегда казался мне слишком большим, слишком безумным, но я даже не предполагал, что безумие может зайти так далеко. Вчера я наконец нашел силы признаться самому себе в том, что мои друзья мертвы. Анна дэйв и мини жили только в моем воображении только потому, что я так хотел. Нет, я не собираюсь их забывать, просто настало время принять свое одиночество. На небе стало чаще светить солнце, дни немного удлинились, и у меня появилась надежда, а теперь, благодаря Фелисите, я поверил, что выход найдется. С первого дня я старался держаться от хаоса и разрухи подальше. Почти все время я проводил в своем, Рокфеллеровском небоскребе, наблюдая со смотровой площадки за городом. Я ночевал под самым небом, отделенный от городских улиц семью десятками этажей, а каждую свободную минуту бодрствования проводил, уставившись в бинокль. Но в небе не появились самолеты, в бухту не вошли корабли, на улицы не въехали военные колонны. Больше не имело смысла ждать». Прошлая ночь выдалась необычайно темной. До этого я старался вернуться на ночевку в небоскреб, а вчера вдруг отчетливо понял, что сил еще раз преодолеть почти 80 этажей до так называемого дома, где я сам себе оставлял послание на окнах, у меня нет, как, впрочем, и желания. Сомнительная перспектива подниматься по непроклядной темной лестнице только для того, чтобы спрятаться подальше от реальности больше нет смысла ходить туда одному а может и вообще нет поэтому я устроился на ночлег в одной из квартир на централ парк вест и нашел Фелисити, вернее указание на то что она там жила теперь нужно отыскать ее саму у подъезда я принялся высматривать следы девушки но скоро бросил эту затею рано или поздно Они потеряются среди следов охотников. Да, со вчерашнего дня многое изменилось, но охотники никуда не исчезли, не превратились в безобидных существ. Я никогда не забуду, как они, оторвавшись от трупа, смотрели мне прямо в глаза. Я не забуду, как стекали по подбородкам струйки темно-красной человеческой крови. Больше всего их собиралось у водоемов в Центральном парке, Как раз туда и лежал мой путь. На улице было холодно и тихо. Ночной дождь, немного смыл припорошенный снегом пыли пепел. Но в воронках и выбоинах стояла грязно-серая жижа. Я прошел один квартал на юг. Здесь росли невысокие деревья. Солнце уже начало пригревать, и мне вдруг захотелось остановиться прямо посреди улицы. Морозный воздух пронизывали яркие солнечные лучи. Я так и стоял подставив им лицо и наслаждаясь покоем, пока серые тучи не заслонили солнце. Сразу стало зябко и неуютно. Я оперся о бампер какой-то машины и достал из рюкзака шоколадный батончик. От сладкого моментально поднялось настроение, голова заработала лучше. Пора выбираться из этого города. Последние сомнения испарились. Только вот одному мне это вряд ли удастся. Нет, я научился выживать на изуродованных и полных опасностей улицах, научился прятаться от охотников, но уйти из города в одиночку, самостоятельно выбраться с Манхэттена, я не сумею. Меня вырвал из задумчивости глухой рокот. Я присел за машиной и прислушался. По звуку казалось, что откуда-то севера приближается машина. Чтобы лучше видеть дорогу, Я переполз за желтое такси. Шум нарастал и скоро стал очень громким. Явно работал дизельный мотор, причем мощный, такие не ставят на легковушки. Больше похоже на тяжелый грузовик, а то и бронетранспортер. Очень тихо, стараясь не раскачивать машину, я на четвереньках переполз левее и ухватился за передний бампер. Теперь надо было дышать как можно меньше, чтобы пар изо рта не выдал моего присутствия. На дороге показалась группа людей, и это были не охотники. Нас разделяло около двухсот метров. Они шли, внимательно глядя по сторонам, шли прямо на меня. Сразу за ними ехали два тяжелых грузовика с огромными колесами и оттеснялись дороги машины, блокировавшие проезд. Группа приближалась, и я смог лучше рассмотреть людей в ней. Одни были одеты в черную униформу, Другие в камуфляж, все в касках и с оружием, и все довольно молодые. Мальчики вырастают в мужчин, мужчины становятся солдатами, а солдаты идут на войну, будто по-другому и быть не может. Интересно, это люди затевают войны или они разгораются сами собой, когда человечество заходит в тупик и война становится единственным выходом. Но время для размышлений Я выбрал не самое удачное. Солдаты приближались. Автоматная очередь прорезала воздух. Пули зазвенели по металлу и повыбивали куски бетона. Солдаты стреляли. Уворачиваясь от посыпавшегося стекла, я отшатнулся в сторону. Стреляли в меня. Боясь пошевелиться, я сжался в комок и прикрыл голову руками. Меня била дрожь. Колени и лоб касались мокрого грязного асфальта. Изо рта шел пар. Я скрутился еще сильнее. Вжался в тротуар. Вдруг стрельба прекратилась. Я отнял руки от ушей, но все равно почти ничего не слышал. Выстрелы оглушили меня. Закрыл глаза. Я достаточно насмотрелся на смерть. И если мне теперь суждено умереть, я не хочу знать об этом заранее. Понемногу. Стал возвращаться слух, звон в ушах превратился в грохот приближающихся грузовиков, снег под ногами военных скрипел все громче. Я открыл глаза, и в тот же миг резкий толчок опрокинул меня на спину. Надо мной стоял человек с винтовкой, совсем не такой молодой, как казалось издалека, у него была какая-то стриженная бородка, будто он давно бреется без зеркала и густые усы. На шее висел противогаз, так, чтобы в любой момент быстро натянуть его. Поверх прорезиненного камуфляжного комбинезона был надет пуленепробиваемый жилет и накинут белый масхалат. На ногах тяжелые черные ботинки. Винтовка с деревянной ложей и черным стальным прицелом, похожим на охотничий, была направлена прямо на меня. Я смотрел на мужчину, уверенно державшего оружие, и вдруг понял. Он считает меня охотником, или, еще хуже, врагом. Не убивайте меня, — попросил я. Ни один мускул у него на лице не дрогнул. Судя по взгляду спрятанных за очками глаз, он не собирался стрелять в меня. Но ведь я мог ошибиться и видеть лишь то, что хотел. Каждая секунда дарила мне надежду. Направивший на меня винтовку человек был сам себе хозяин, был волен выбирать, что ему делать пожалуйста не надо не надо не стреляйте видите видите я здоровый последние слова я произнес еле слышным сдавленным голосом ничего удивительного если столько дней разговаривать исключительно с самим собой не вставая с асфальта я поднял вверх раскрытые ладони показывая что безоружен что я прошу пощады скорее всего вчера я бы повел себя по другому но сегодня мне очень хотелось остаться в живых, хотелось узнать, что происходит за пределами Нью-Йорка, хотелось вернуться домой. «Я не враг», — с мольбой в голосе произнес я. Держа меня на прицеле, мужчина нагнулся, и я на спине заелозил назад по снежной жиже, чтобы он не схватил меня. Но он шагнул следом, одной рукой схватил меня за куртку и рывком поставил на ноги, а затем пару раз встряхнул на вытянутой руке чтобы посмотреть на мою реакцию. Я не стал сопротивляться. Трое других военных наблюдали за нами из-за грузовиков с огромными вездеходными колесами. Державший меня мужчина повернулся к товарищам и крикнул. — Он не заражен! И что? — спросил один из них, залезая в кузов. Когда он приоткрыл брезентовый тент, я увидел внутри деревянный ящик размером с малолитражку. На боку краской по трафарет были выведены какие-то буквы, аббревиатура, но я не знал, как она расшифровывается. «Говорили, что заражены все!» — пробормотал сам себе солдат. Он крепко держал меня за воротник, чуть приподняв над землей и пристально глядя в глаза. «Брось его! У нас нет времени!» — прокричали ему из грузовика. И тут же другой голос из кузова добавил. «Лучше пристрели!» «Сделай для пацана доброе дело!» Хлопнула дверь кабины, и грузовики след в след двинулись по дороге. На другой стороне улицы остался стоять один из троих с винтовкой в руках. Может, тот, который меня держит, и не станет стрелять, а вот другого вряд ли что-то остановит. Я сглотнул комок в горле. «Может, попытаться убежать, вырваться и убежать?» бросится прямо через завалы и надеется, что в меня не попадут. «Пожалуйста!» — выговорил я. «Пожалуйста!» «Пожалуйста, Старки!» На бронежилете был прозрачный кармашек с именем. «Я не болен! Вы не можете убить меня!» «Пристрели его!» — закричал солдат с той стороны улицы. И эхо разнесло его слова. «Неужели оружие дает человеку право делать что угодно?» Ведь эти военные, совершенно точно американцы. Так с какой стати им стрелять в меня? Они обозлились, увидев, во что превратился город. Или они боятся? Вряд ли, ведь они явно пришли на Манхэттен недавно. А значит, владеют информацией, понимают, что здесь происходит. Сомневаюсь, что человеку с винтовкой довелось хоть раз испытывать страх, подобный моему. Мне не пришло время умирать. Я должен выжить и узнать, что случилось с Нью-Йорком. Нужно поговорить с ним, расспросить его и услышать ответы на свои вопросы. Я умоляюще посмотрел на солдата. Он отпустил мою куртку. — Сколько тебе лет? — Шестнадцать. — Эй, мы уходим! — прокричал его товарищ. — Я догоню! — ответил Старки. Звавший его солдат мотнул головой и не двинулся с места. Так и остался стоять, держа винтовку на руках, как младенца. «Где ты был во время атаки?» Обратился Старки ко мне. «Здесь?» Я слишком боялся, чтобы пытаться врать. «Где здесь? На этой улице?» «Нет, в метро. Я ехал в метро». Старки кивнул. «Сколько вас еще таких?» «Таких?» — переспросил я. «Незараженных?» «Не знаю». «Сколько вас там, где ты прячешься?» «Только я...» Что? Я один. Лицо человека в форме. Выразило, что он думает. Я кажусь ему психом. Наверное, Старки считает, что я пару минут назад вылез из какого-то полуразрушенного здания, увидел разрушенный город и, совершенно не понимая, что происходит вокруг, тронулся умом. Даже если он испытывает ко мне хоть каплю жалости, он имеет полное право решить что я тоже по-своему опасен. Не так, конечно, как зараженные люди, но все равно. На его месте я бы рассуждал именно так. «Есть еще девушка, Фелисити», — начал объяснять я. «Наверное, она где-то в Центральном парке. Я шел туда, за ней. Там могут быть еще люди, но я сам никого пока...» старкий перебил меня. «Зато я видел мальчик. Я много кого видел. Видел, как замечательные люди». «Вы делали такое!» — сказал он, глядя в сторону. «Ты понимаешь, о чем я?» Я кивнул. «Наверное, до встречи со мной. Ему не раз пришлось действовать по приказу, исполнение которого он пока откладывал. Скоро здесь появятся другие люди, и тогда я ничего не могу гарантировать. Вряд ли тебе понравится то, что начнется с их приходом. Почему? Я очень-очень хочу, чтобы пришли люди!» «Двенадцать дней!» Я мечтал встретить хоть кого-нибудь. Старкий посмотрел вслед грузовикам, увозившим солдат по никуда не ведущей дороге. Один из сидевших в кабине высунулся через окно и жестом позвал товарища. Грузовик как раз сворачивал на перекрестке. «Отстаем!» — выкрикнул ждавший на тротуаре солдат. Побежал за грузовиком и, подтянувшись на руках, запрыгнул в кузов. «Старки тоже собрался уходить. А кто вы такой?» Спросил я. «Я? Никто!» Ответил он, перехватив винтовку поперек двумя руками. «А ты? Лучше не высовывайся лишний раз. Осталось мало времени». «Мало времени?» «Мало времени до чего?» Он молча развернулся и ушел. Я смотрел вслед удаляющейся спине в белом масхалате. Чем дальше этот человек уходил, тем меньше у меня оставалось надежды».